«Пука, надо оформить документы, надо подготовиться к похоронам, надо освободить квартиру до конца месяца. Мало того, что у тебя горе, так еще приходится делать кучу всяких дел, свалившихся, как снег на голову. Стоя в пелене дождя, окутавшей кладбище под темным небом, набухшим, как чернильный мешок, каракатицы Элио Джопенье смотрел, как гроб опускают в грязную яму». Он не мог поверить, что там лежит его мать. Неужели у всего на свете, у любого чувства, улыбки, у слез и борьбы конец только один — быть заколоченным в деревянный ящик изгнить в сырой земле, как матрешка, которая уготована небытие. Он бросил цветок на гроб, и небо над головой раскололось с оглушительным треском. Эхо отразилось от склепов и часовен страны. Мертвых. По дороге домой Элио рыдал, как маленький, думая о том, что остался один. Он три дня разбирал вещи матери. Столько в квартире было сервантов и шкафов, коробок и всякого барахла, безделушек и пропахшей нафталином одежды. Эллио то и дело погружался в воспоминания, натыкаясь на фотографии старые любовные письма и украшения, которые мать носила незадолго до того, как испустила последний страдальческий вздох. Почти все вещи он вынес на помойку. То, без чего раньше нельзя было обойтись, стало никому не нужным. Наведя порядок в квартире, Эллио принялся. Закладовку, словно уродцы в кунцкамере с полок на него смотрели банки с консервами, тронутыми плесенью, старые матрасы, велосипеды, пыль, паутина и снова пыль. Он даже нашел какую-то странную книгу, завернутую в несколько слоев газеты, пахнущую навозом и дымом и поеденную молью. Пролистал маленький томик, оказавшийся мудреным сочинением, полным всяких бредовых рассуждений, об архитектуре, оккультизме, сельском хозяйстве, археологии, промышленности и процессах гниения. Разорвал на мелкие кусочки, почему-то решив, что так надо, и выбросил в пакеты супермаркета. Потом вооружился перчатками, маской и терпением, и утащил все мешки с больше никому не нужными кусочками прошлого, К мусорным контейнерам. Уже вечером при свете двух грязных лампочек Элео нашел коробку. На ней аккуратными печатными буквами, выведенными рукой матери, было написано «Игрушки Элио». Он оторвал скотч, сомневаясь, стоит ли, и окунулся в детство. На глаза навернулись слезы, видимо, еще не все он выплакал на похоронах. В коробке лежали фигурки властелинов Вселенной», «Майкромашинс», «Эксоджини», альбом комиксов про деток из мусорного бачка, куски игрушечного трека, машинки Hot Wheels и другие приветы из восьмидесятых. Сердце защемило от невыносимой тоски и боли. На дне коробки лежал упакованный в газету сверток. Развернув его, Элева почувствовал противный горький привкус во рту — «Пука!» — воскликнул он и услышал эхо, пролетевшее по мрачному коридору. Пука был его любимой игрушкой. Как же он мог забыть о нем? В каком темном уголке памяти спряталось это дорогое воспоминание? Плюшевый слоненок, розовый, в белый горошек, бивни с закругленными кончиками и над длинным хоботом два черных глазика пуговки, которые изучающе смотрят вокруг. «Пука!» И почему я так его называл? Сырость, время, десятки лет, проведенные в одиночестве в темной кладовке, не прошли для Пуки бесследно. Он тоже постарел, обмяк, усох. На спине появились желтоватые пятна, мех на одной лапе порвался, а в дыре виднелся пенополистирол, который был слоновьями, мясом и костями. Чувствуя себя глупо, с ужасом подумал о том, сколько лет Пука провел в темноте совсем один. И устыдился. Слонёнок был его верным другом в лучшие годы, скрашивал одиночество, когда Элио, единственный ребенок в семье, тосковал по вечерам, а он бросил его одного в этой бетонной коробке, вдали от мира, от света, от всего. Эллио с нежностью положил слонёнка в целлофановый пакет. «Я заберу тебя с собой», — пробормотал он, выходя из дома матери на улицу, где даже тени застыли от холода. Уже давно наступила ночь, и Элио засыпал на ходу. Завтра его снова ждала работа в офисе. Еще одна тягостная обязанность, которой очень хотелось бы избежать. На будильнике было 3.16, когда Элио внезапно проснулся и уставился в темноту широко открытыми глазами. Шум в гостиной, какой-то шорох. Он лежал, чувствуя, как в висках стучит кровь, как хочется в туалет, как плохо соображает голова после тяжелого сна. Тишина. Может, это ему просто приснилось? Он сходил в туалет и на обратном пути, зевая в растерянности, остановился в гостиной. А ты что тут делаешь? Он оставил слоненка на диване, не вынув из пакета. Теперь Пука лежал на полу, рядом со стеклянным журнальным столиком. Так вот откуда шум. Игрушка упала на пол. Элео поднял Пуку и покрутил в руках, поднеся к свету. «Я бы взял тебя в кровать, но ты весь пропах пылью», — сказал он, ставя Пуку на столик. Поцеловал слоненка в хобот, почувствовал себя дураком и вернулся в постель, пытаясь понять, откуда взялось такое имя. «Пука-пука». Но ну, надо же! Он долго не мог уснуть». А потом ему приснилось огромное кладбище, тонущее в болоте грязи, а над ним лазурный океан неба, изуродованный бурлящим в самом центре водоворотом мертвецов. Приказы, печати, электронные счета, идиотские остроты, обсуждение Лиги чемпионов. Некоторые коллеги выразили ему соболезнования, но это было скорее проявление вежливости, чем искреннего участия. Элио машинально делал свою работу, И время пролетело быстрее, чем он ожидал. Метро, автобус, неоновые огни, натертая до блеска плитка подъезда. Открыв дверь в квартиру и включив свет, Эллиу отшатнулся застывшим на губах проклятием. Какого? Охереть! В квартире кто-то побывал. Стоя на лестничной площадке, ошеломленно взирая на ужасный беспорядок, Эллиу чуть не разрыдался. Мелькнула мысль, а вдруг грабители все еще здесь? «Что делать? Не входить в квартиру? Звонить в полицию?» Он шагнул к двери и споткнулся о коврик. «Эй, тут кто-нибудь есть?» Тишина. Проведя руками по волосам, отчаявшийся Элли, он набрал те смелости и зашел внутрь. «Сволочи!» Казалось, они не пощадили ничего. Ящики выброшены из шкафов, все, все безделушки разбиты, книги изуродованы... Коллекция DVD-дисков разгромлена, одежда разбросана по комнате, телевизор валяется в ванной, разбитая посуда и еда в кухне на полу. Почти все фотографии, где он с родителями, разорваны, а некоторые даже выброшены в унитаз. Какой-то козел стер его прошлое. Однако ценные вещи не пропали. Просто вандализм чистой воды. Уроды, наркоманы, сукины дети. Да что вас поразила чума или сифилис, да чтоб у вас все родственники сдохли, да что ж это такое, сил моих больше нет, разрыдавшись, подумал Элио, а пока звонил карабинерам, смотрел на пуку. Слоненок по-прежнему лежал на журнальном столике в центре гостиной, и блестящие глазки и пуговицы над велым хоботком глядели на Элио с хитрецой. Не чувствуя себя в безопасности, Эллио вызвал мастера и установил новую дверь. Карабинеры же заявили, что найти преступников почти невозможно. Никаких признаков взлома нет. Как они проникли в квартиру, совершенно непонятно. Почти всю следующую неделю Эллио прибирался и покупал то, что нельзя было подчинить. Спал плохо, по ночам ему чудились шорохи и какой-то шум, но стоило открыть глаза, как воцарялась тишина. Потом он больше не мог заснуть. А по утрам ему казалось, что безделушки, книги, диски и ботинки стоят не на своих местах. Бред. У него что-то с головой. Эллио понял, что жизнь так и не войдет в прежнее русло, если он будет изо дня в день бродить по комнатам и смотреть на новые вещи, напоминающие о учиненном разгроме. Отпуск. Ему нужно в отпуск. Сколько времени он уже не отдыхал, пока ухаживал за больной матерью? Да, надо развеяться. Поехать он решил в Лигурию на четыре дня. Небольшой отельчик, жареная рыбка, вино и прогулки на свежем воздухе. Шеф дал ему отпуск, наверное, заметив темные круги над глазами. Собирая чемодан, Эллио волновался, как ребенок, впервые отправляющийся в путешествие. Утром перед отъездом он раз пять проверил, не забыл ли чего. А когда выходил из квартиры, с удовлетворением отмечая прочность новой двери, увидел Пуку. Слоненок лежал на книжном шкафу рядом со старой серией научно-фантастических книг. И казался очень грустным. Может, взять его с собой, показать Лигурю? Элиус улыбкой покачал головой и сказал «Пока, Пука, остаешься за главного!» и захлопнул за собой дверь. Чингвиттери — острый запах моря и эвкалиптов, бьющие в лицо ветер, чайки, летящие, как дротики, почти касаясь крыльями скал. Все еще стояла зима, но было намного теплее, чем в Пьемонте. Как же здесь хорошо! Эллио не мог вспомнить, когда последний раз получал такое удовольствие. Он отлично спал и почти не думал о матери. Даже познакомился с женщиной в небольшом пабе городка Вернаться. Они выпили хорошего местного вина, поболтали и обменялись телефонами. Может, снова удастся увидеться». Эллио чувствовал себя не таким одиноким и потерянным, как обычно. В лабиринте одинаковых недель. Три дня пролетели, как один миг. Напоследок он решил побаловать себя шикарным обедом из морепродуктов. Сначала поезд, а потом уже отправиться на вокзал и сядет в поезд. При мысли о возвращении его бросило в жар, а дыхание участилось. Он ждал, пока ему пожарят креветок, как вдруг в кармане зазвонил мобильник. Самодовольно улыбнувшись, Элио решил, что это Паола, женщина, с которой он познакомился пару дней назад. Наблюдая, как дети играют в догонялки перед окнами ресторана на выбеленном зимним солнцем пляже, Элио ответил на звонок «Алло?». В трубке послышался хриплый, неуверенный голос. «Да, здравствуйте. Это сеньор Эллио Джопенья?» «Это я, да. С кем я говорю?» «Сеньор Запения. Это карабинеры. Мы пытались найти вас по домашнему адресу, но...» Эллио почувствовал глухое возбуждение. «Они их поймали. Поймали этих засранцев, разгромивших квартиру. А иначе зачем они звонят?» «Да, я в отпуске, в Лигурии. Вы их поймали? Скажите «да».» Как казалось, вопрос застал полицейского врасплох. «Поймали?» «Кого?» «Сеньор, послушайте! Тех, кто забрался в мою квартиру! Воров, вандалов, этих!» «Нет, нет!» — перебил карабинер и вдруг заговорил таким официальным тоном, что у Элли волосы встали дыбом. «Я звоню по другому поводу. Ваша мать...» Заслоняя солнце, небо заволокло тучи, и ее когтистая тень нависла над водой и детьми. «Моя мать умерла три недели назад. Извините, я не понимаю...» «Я о могиле вашей матери!» — смущенно поправился карабинер. «Произошел несчастный случай. Вам нужно приехать как можно скорее!» эллио сидел, вытянув ноги под столом. Вдруг зал ресторана закружился вокруг него. Поднявшаяся где-то в желудке волна ярости докатилась до мозга. «Что значит несчастный случай? Объясните, пожалуйста, нормально!» «Могила вашей матери? Её кто-то осквернил. Нам позвонили с кладбища и...» «Осквернил? Но кто?» — с недоверием протянул Элио, выходя из ресторана под недоуменными взглядами официантов. «Прошлой ночью, сеньор Дзапенди. мне очень жаль. Приходите в участок. Чем быстрее, тем лучше. Как ее осквернили? Будет лучше, если вы прит. «Как ее осквернили?» — заорал Элио, и на него стали оглядываться. Крабинер замялся. «Детали я не знаю, мне просто поручили позвонить, но они вскрыли гроб и сделали... Э -э -э тело... не знаю, как сказать. «Вам нужно поговорить с моим начальством. Я... извините, сеньор Дзапенья, приезжайте как можно быстрее!» Эллио помолчал, а потом сбросил. Он долго смотрел на море и бегающих детей невидящим взглядом, словно на самом деле не существовало ни детей, ни его самого. Элео вернулся в Турин под вечер и прямо с вокзала поехал в участок, впадая то в слепую ярость, то в оцепенение. Его пригласили в теплый светлый кабинет с огромной фотографией президента страны на стене и итальянским флагом, свисающим с потолка. С ним беседовал начальник. Долго. Элео пришлось приложить немало усилий, прежде чем ему, наконец, рассказали, как именно была осквернена могила. Когда же он узнал все подробности, не меньшие усилия потребовались, чтоб его не вырвало прямо на стол. Только сумасшедшему могло прийти такое в голову. Вот извращенец. Его нужно немедленно посадить в психушку. Этот маньяк разрушил надгробие, откопал гроб, снял крышку, а потом перенес уже распухший труп в центр кладбища, раздел догола и поставил на четвереньки. Когда на место преступления приехала полиция, картина была такая, будто какие-то извращенцы проводили здесь свой ритуал. Они выкололи жертве глаза, вместо них вставили две пуговицы. В рот напихали что-то белое, но под дождем все превратилось в кашу. Эллио пребывал в полной растерянности. Он, не глядя, подписал заявление о возбуждении дела, односложно ответил на вопросы и принял пару капель принесенного секретарем «Успокоительного». Воображение рисовало ему картины, которые он не должен был видеть. Полицейские предложили отвезти его домой или вызвать такси, Эллио отказался. «Я в порядке», — сказал он. «Я в порядке». А про себя подумал. «Нет, этого не может быть». Собираясь выходить из кабинета, Эллио встретился с полным сочувствием взглядом полицейского начальника, хотя тот, конечно, вряд ли мог представить, что творится у Эллио на душе. — Сеньор Дзепенье, послушайте, мне нужно уточнить. Сначала вандалы в доме, а теперь это. Может, вы с кем-то недавно поссорились? Не знаю, коллега там или еще кто-то. На несколько мгновений его задумался. Потом ответил. — Нет, ничего такого не припоминаю. Он вышел из участка и под красной шишковатой луной зашагал домой, словно робот, волоча за собой чемодан. Напоминание об отпуске, который теперь казался далеким, как детство. Поднимаясь по лестнице, Элио задумался над последним вопросом Карабинера. Кто мог настолько его ненавидеть? Он ведь был обычным человеком, жил обычной жизнью, работал на обычной работе. Нет. Разгром квартиры и осквернение могилы — это просто ужасные совпадения. Хотя... Хотя... Пуговицы. Но это невозможно. Он вставил ключи в замок, открыл дверь в темную квартиру, «Тут кто-нибудь есть?» Тишина, хотя кого он ожидал там увидеть. Бросив чемодан в прихожей, Элио прошел в гостиную и протянул руку к выключателю. А нажав, в ту же секунду почувствовал запах газа. Он даже шелохнуться не успел. По квартире пронесся столб огня и разбитого стекла. Ударная волна сорвала половину лица Элио, словно кусок дрожжевого теста, и отбросила обожженное тело к книжному шкафу другой стены гостиной. Запахло паленым мясом. Он был весь изранен стеклами и горящими осколками. Внизу закричали соседи, с улицы послышались проклятия. Шторы из полиэстера запылали, как оранжевые факелы, помогая огню расползтись по всей квартире. От леющего пластика шел черный вонючий дым. Обгоревшая человеческая плоть издавала сладковатый запах, волосы вспыхнули, словно соломинки в пламени костра». К сожалению, Элиот за пенье умер не сразу и даже не потерял сознание. Он лежал на полу в своей гостиной со сломанным позвоночником, глядя вокруг единственным оставшимся глазом. В огне танцевали призрачные силуэты, придвигаясь все ближе и ближе. Он попытался заговорить, но изо рта выскользнул мокрый сгусток, а Лео с ужасом понял, что это язык и слизистые, опаленные жаром. Опираясь на сломанную руку, он приподнялся, потом снова упал на пол и увидел Пуку. Пуку-слоненка. Тот неподвижно стоял на треснувшем от взрыва стеклянном столе. Вдруг Пука зашевелился... Когда послышался вой сирен, слоненок спрыгнул со стола и направился к человеку, который много лет назад позволил запереть своего друга в маленькой коробочке в сырой кладовке, который бросил его одного, вышвырнув из своей жизни, и забыл, что тот преданно служил ему долгие годы. На то, как шел Пука, невозможно было смотреть без содрогания. Кошмар, преследующий свою жертву во сне, Несчастные сирота, ищущие маму в темных коридорах детского дома. Игрушечный слоненок безжизненно ковылял по бескрайним степям безумия. Глаза пуговицы исчезли, мяг почернял от огня, Пенополистирол обуглился, клыки и хобот догорали, как свечки на кладбище. Но Пука шел и шел вперед, пока, наконец, не прижался к груди Элео, который задыхался в дыму, думая о теле матери, вытащенном из могилы. В охватившем всю квартиру пламени Элио и Пука слились воедино. Они не почувствовали, как умирают. Лишь увидели короткую вспышку тьмы, похожую на облако, которое проносится над детьми, резвящимися на пляже.